Глава восьмая Макс, значит, Хайди снова в столице. Об этом я размышлял тем утром. Джеффри, видимо, задумал какой-то очередной виток игры сопротивления, и ему понадобилась опальная супруга. Мысль, мелькнувшая вчера вечером, засела в голове, и я не мог отделаться от нее, пока члены посольства снова воевали с представителями Тассета. Эжен злился. Это я видел предельно ясно. Обычно друг не позволял себе выказывать эмоции в работе, но тассетцы оказались настолько твердолобами, что терпение отказывало. Я же сегодня слушал в полуха. Отвлекся на дела посольские только тогда, когда один из членов президиума протянул жену папку. «Вы просили передать вам результаты расследования гибели вашего предшественника», сказал, выплюнул он. «Вот они. Надеюсь, Эвасон оценит нашу добрую волю. Но если вы думаете, что расследование было проведено халатно...» то глубоко ошибаетесь, господин Айлер. Мы нашли убийцу, и он давно наказан. Что вам еще нужно? Мое дело убедиться в этом, раздраженно ответила Жен. Благодарю за содействие. А сам едва ли не металлмолнии. Документы, значит. Надо тоже взглянуть. Никто из нас не верил, что гибель предыдущего посла была делом рук фанатиков. Мол, поймали, наказали. Слишком просто. Но разве кто-то спрашивал о нашем мнении? Нет. Думаю, на сегодня на этом закончим. — сказал все тот же хлыщ из президиума. — Дадим вам время ознакомиться с документами и затем ответим на возникшие вопросы. До встречи, господин Айлер. — До встречи, господин Эурайс, — ответила Жан. Эти господины менялись каждый день. Такое чувство, что все дипломаты Тассета работали по очереди с нашим посольством. На что они рассчитывали? За все это время был подписан только один торговый договор, а в остальном — ничего. А еще грызло душу непонятное и неприятное предчувствие. — Макс. «Ты сегодня сам не свой». Ари перехватила меня за руку, когда мы шли к автомобилю. «Что случилось?» «Ничего», — ответил я. «Просто устал». И это была правда. Почти все силы, свои и Эдиты, я использовал на то, чтобы вытащить то бездны. Его подлечили внешне, чтобы подарить или продать, но внутри оказалось столько травм, что я два дня использовал магию без устали, так как одной медициной было не обойтись. Да уж, в Тассете ничего не изменилось. И изменится ли хоть когда-нибудь... «Видимо, прямое вмешательство соседних держав — единственный шанс, который остался у жителей этой страны. Тогда отдыхай». Ариет пожала мои пальцы. «Мы пока поработаем с документами. Я с вами. Уверен, мы найдем там много интересного». «А мне кажется, Тассет давно все вычистил и сделал так, чтобы мы не сможем придраться». Вздохнула Арет. «Но я серьезно. Отдохни немного, потом присоединяйся к нам, хорошо?» Я не стал с ней спорить. Когда мы приехали в посольство, прошел в свою комнату, лег и закрыл глаза. Сон не шел, но мысли ворочались лениво, то обращаясь к событиям последних дней, то возвращаясь к Хайде. Мне бы поговорить с ней еще раз. Зачем? Я и сам не знал, но покоя не было. Внутри все изнывало от тревоги. И раз уж Хайде в столице, почему бы и не поговорить? Сама она вряд ли знает что-то полезное для нас, но... Не сейчас. Джефф может оказаться дома, и на улицах полно людей. Ночью. А пока надо поспать и идти помогать ребятам. Спал я недолго, всего час или полтора, а потом направился в здание напротив. Там все участники нашего посольства склонились над документами, предоставленными Президиумом. Восемь человек разбирали едва ли не по косточкам показания свидетелей, протокол осмотра места преступления, осмотра тела. Удалось что-то выяснить? Я сел рядом с одним из айтера Эдиты, Эриком. В Эвасоне он когда-то занимался расследованием похожих преступлений, еще одна причина, по которой именно Эдита поехала с нами. «Ничего, чтобы могло нам помочь», — ответил он. «Здесь тоже работают профессионалы. Все чисто, чтобы ему провалиться». «Неужели они нигде не прокололись?» угрюмо спросила Жен, изучая какой-то документ. «Пока нигде. Фора бы их побрал». «Это точно. Я потянулся за итогами обследования тела убитого. Все-таки что-то могло привлечь мой взгляд, как медика. Но и тут все было чисто». «Подумаешь». Какие-то фанатики избавились от посла. Только их могли нанять или как-то иначе подтолкнуть к убийству. И не спросишь, потому что нападавших Тассет не выдал Эвасону, а поторопился казнить. «Бесполезно!» — Эжен отложил документ. «Продолжайте здесь. Если что-то найдете, зовите». И пошел прочь. Я поспешил за ним. «Не нервничай так!» — перехватил я друга уже у выхода. «От этого ничего не изменится». Глупо надеяться, что Тассет легко проколется. У них было время замести следы. «Я понимаю», — отрывисто ответила Жен, оглядываясь по сторонам и убеждаясь, что вокруг нет чужих ушей. «Но проверить надо все. Мне ли тебе рассказывать?» «И главное, никаких свидетелей. Даже если они были, вряд ли дожили до этого дня». Эжен устало вздохнул. «Месяц в Тассете тянулся будто год. Я его понимал, как никто другой. Ладно, надо сообщить Вовосон, что нам все-таки предоставили документы». — сказал жену, ускоряя шаг. — И взглянуть, что нам передал Стефан. В любом случае, база для отправки бумаг в Эвасон у нас есть. — Главное, чтобы они потом не тянулись действиями, — буркнул я. — А то пока рассмотрят, пока уговорят Рансмарр и Тионест, мы тут и состаримся. — Успеем завести детей и внуков? — усмехнулся Эжен. — Хотя вряд ли нам позволят прожить так долго. Тебе помочь с бумагами? — Давай. Мы прошли в наше временное жилище и поднялись в кабинеты Жена. Здесь он успел обустроить тайник — Надо было сдвинуть чуть в сторону стеллажи с книгами, затем вынуть доску в полу. Эжен достал из углубления папку, вернул мебель на место и протянул мне часть документов. Действительно любопытно, чем рискнул пожертвовать эо Тайрон ради любимой сестры. В то, что Стефан перейдет на сторону сопротивления, я не верил. А вот разделаться с обществом чистой силы руками Джеффри и его сторонников, почему бы и нет. Для меня было удивительным, что Стефан решил помочь Тони. Старший из братьев эо Тайрон не казался особо жалостливым человеком но тем не менее рискнул. «Ничего себе!» — присвистнула Жен. «У меня тут копия устава общества. И тут каждый пункт можно использовать как причину для вторжения в Тассет. Копию можно оспорить. Мол, мало ли кто вообще составлял этот документ. Может, это мы с тобой сели и написали его. Нам нужен оригинал, Жен. Стефан не отдаст. Понятное дело. Хотя копия — это уже хоть что-то. Однако спорно, слишком спорно. А у меня тут... Я взглянул на документы. «Что?» Список убитых за год, шестилетней давности. Я взглянул, на количество имен и стало не по себе. Почему люди, совершившие подобные, до сих пор живут и здравствуют? И ответ — это ведь Тассет меня не устраивал. Скверно. Эжен забрал у меня бумаги и просмотрел список. Если мы не остановим то, что здесь творится, станет только хуже. Мы этого уже не увидим. Нас уничтожат раньше. Или общество, или президиум. Мало ли найдется желающих. Самое паршивое, что Стефан не контролирует сейчас ситуацию в обществе чистой силы. Уже одно покушение было. «Сколько будет еще?» Я пожал плечами. Я не испытывал особой симпатии к старшему брату Нейтона. Он был опасен. Но без него и Джеффри Моргана наша миссия провалится. Это тоже я понимал особенно ясно и готов был мириться с ними, как с меньшим злом. Эжен снова спрятал бумаги в тайник, и мы занялись делами посольства. Продумывали, как заставить тасет пойти на новые уступки. Планы планами о возобновлении торговых отношений в прежних объёмах интересовала Эвасон так же, как и Тассет. Ближе к вечеру Ариет выгнала нас обоих из кабинета, заставила поужинать, и мы разошлись в разные стороны. Я слышал, что Эдита со своими Айтере собирается в театр. Эжен и Ари скрылись где-то на втором этаже, видимо, опять занялись работой. Оставшиеся участники посольства вернулись в дом напротив, где и жили. «А что делать мне?» Я бродил по дому из угла в угол, а потом решился и нырнул в серый вечер. Миновал ворота, поздоровавшись со сменившейся охраной, затем ускорил шаг и почти бегом бросился к дому Хайди. Просто чтобы увидеть. Глупо? Как всегда. В окнах особняка горел свет. Я какое-то время побродил под забором. Часть окон погасла, но выходившие из спальни Хайди наоборот загорелись. Я проделал тот же путь, что и в прошлый раз, забрался на балкон и притаился, прислушиваясь. В спальне было тихо. А потом послышались знакомые шаги. Сквозь задернутую штору я видел силуэт Хайди. Затем решился и коротко постучал. «Макс!» Она тут же распахнула балконную дверь и почти втащила меня в комнату. «Я думала, как дать тебе знать, что вернулась в город?» Хайди выглядела лучше, чем при нашей последней встрече, и больше походила на себя прежнюю. «Твой супруг и так рассказал», — усмехнулся я. «Он дома?» «Уехал куда-то на ночь, глядя». Хайди пожала плечами. «У него свои дела, сам понимаешь». «Он меня в них не посвящает». Было бы странно, если бы посвящал, учитывая особенности их брака. «Ты придумал, как мне помочь?» В голосе Хайди звучала надежда. «Пока нет», — ответил я. «Решил просто убедиться, что ты действительно здесь». «Соскучился?» Она улыбалась. «Возможно». «Скорее нет, но как тогда объяснить, что стою здесь?» «Получается, да?» Я запутался. «Макс...» Хайди коснулась ладонями моего лица и замерла, глядя глаза в глаза. «Не ври мне». «Я не...» И вдруг стало так больно, будто в грудь вбили железный штырь. Первая мысль — сердечный приступ. Медик во мне не засыпал ни на минуту. Но что-то не то. «Макс!» Как сквозь вату доносился испуганный голос Хайди. «Приляк! Тише, тише! Дыши глубже, сейчас пройдет!» И я судорожно хватал воздух, и боль постепенно стала чуть меньше. Не ушла, нет, но «Притупилась!» а вместе с этим пришло понимание. «Эдита мертва», — сказал я тихо. «Эдита?» — Хайди стояла надо мной, испуганная, бледная. «Моя Эльтере», — ответил сипло. «Ее больше нет». И сознание затопил ужас. «Нет? Значит что, убили?» А Эжен, Ари?» «Успела ли Эдита вернуться в посольство? Или, наоборот, уехать из него? Если она была там, в посольстве Васона, значит, напали». «Макс!» Хайди легонько похлопала меня по щекам, возвращая в реальный мир. «Мне надо бежать!» Я вскочил на ноги, подбежал к балкону. Уже хотел спрыгнуть вниз, когда Хайди перехватила меня. «Ты с ума сошел? Не смей!» «Да, надо быть осторожным. Надо! Ведь без Эдиты я не смогу использовать магию. Кого-то исцелить, помочь. Но я должен быть там. Быстрее!» Спустился вниз и бросился к забору. «Мне везло. Никто не заметил этого побега, хотя я не особо скрывался». Не было времени думать ни о чем. Я бежал обратно так быстро, что едва успокоившаяся боль снова стала сильнее, приближая меня к тому самому приступу, который недавно пережил. Но я не останавливался. А если там раненые? Если кому-то срочно нужна помощь? Улицы смешались в какой-то клубок. Даже на миг показалось, что я заблудился. Но нет-нет, боги, только бы все были живы. Но уже знал не все. Эдиты точно нет. Вот как это чувствуется потеря Ильтере. Да, мы не были особо близки, но нас связывала магия, и в минуту ее смерти... Не думать об этом! Не сейчас! Я свернул еще раз и замер, так и не добежав до посольства. Вверх валили клубы черного дыма. Пожар? Откуда? Не больше часа назад все было в порядке. Всего час! Проклятый тасет Надо бежать! Я снова помчался вперед, только для того, чтобы меня перехватил пожарный у самых ворот. «Дальше нельзя, опасно! Пустите!» — рванулся я. «Пустите, я врач! Нельзя!» И меня отшвырнули назад к толпе зевак, глазевших на пожарище. Горело то здание, в котором обосновались мы. Второе пока еще не было тронуто пламенем, но тоже могло вот-вот превратиться в факел. И я снова попытался прорваться к воротам, и меня также упорно оттолкнули назад, а горящее здание вдруг сложилось, как карточный домик, и рухнуло. Раздались крики, а у меня в ушах... Звенела тишина.